И действительно, круглые глаза полицмейстера вдруг выкатились, налились кровью, лицо побагровело, а усы щетинились и стали дыбом. Несколько секунд полицмейстер просидел с ничего не понимающим видом. Вдруг он сорвался с кресла, ударом кулака распахнул дверь и закричал на весь коридор. «Ларьков! Оставить с приказом! Ничего не надо!» После чего повернулся на носках, резким шагом подошел к Елене Дмитриевне, подбоченился и грозно произнес – «А позвольте узнать, сударыня». При этом обращении Елена с изумлением увидела, что ее фонды чудесным образом упали. Только что она была превосходительством, а теперь стала сударыней. На каком основании вы позволили себе беспокоить начальство? «Но генерал», — начала сбитая с толка Перлушина. Однако грозное воплощение власти придержащей тут же оборвало ее криком. «Я вам не генерала а господин полицмейстер». Потрудитесь быть осмотрительнее в выражениях «Мы не в салоне, черт возьми, в присутственном месте». Но, господин полицмейстер, дрожащим голосом поправилась Елена Дмитриевна. «Я право не понимаю, почему только что вы отнеслись к моей просьбе с полным вниманием и сочувствием, а теперь вдруг...» В голосе вдовы послышались непритворные слезы. Полицмейстер понял и сам, что взорвался, что таким тоном с подательницей письма от Алексея Орлова говорить небезопасно, чтобы там ни было. Поэтому он, хотя все еще ворчливо, но уже гораздо вежливее ответил. «Да помилуйте, государы не моя. Вы ведь меня чуть что под подсюркув не подвели». «Подсюркув?» – удивилась Елена. «Да, вот именно, уголовщина, да и только. Прежде всего, позвольте вас спросить, на основании каких документов вы изволите просить о задержании девицы Анны Перлушиной? У меня указ о назначении меня опекуншей над имуществом и личностью падчерицы. А указ с вами? Да, вот он». Елена порылась в баульчике и подала полицмейстеру, захваченный ею на всякий случай документ. Полицмейстер внимательно прочитал бумагу и затем воскликнул. «Ну вот, говорю, уголовщина, тут что прописано, а?» «А что?» – растерялась Елена. «А вот то, что опека предоставлена вам сроком на три года. По истечении коих должно быть произведено переосвидетельствование больной. А вы сами признали, что внесли запачерицу в заграничный приют за 10 лет вперед, а теперь требуете ареста этой особы?» «Но я требовала не ареста, а просила о задержании больной девушки именно с целью переосвидетельствования ее. Попробовала вывернуться Перлушина». А на каком основании вы этого просите, раз вы уже никаких прав на опеку не имеете? Срок вашей опеки истек, ходатайство о возобновлении подано не было, теперь вы дочери генерала Анни Гаврил-Неперлушиной посторонний человек-с. Хорош бы я был, если бы по просьбе постороннего человека подверг бы эту особу задержанию». Елена Дмитриевна поняла, что дело ее проиграно, хотя все еще не усваивала, чем именно вызван такой неожиданный поворот власти, придержащий к формальной законности – Однако она все еще не хотела сдаваться и решила пустить в ход последний козырь. «Я никак не думала», – надменно произнесла она, с достоинством поднимаясь со стула, «даже никак не могла предположить, что собственноручное письмо графа Алексея Григорьевича не может избавить меня от таких формальных прицепок, ведь истечение срока опеки – одна пустая формальность. Граф Алексей Григорьевич очень интересуется мною, и ему едва ли понравится, что со мною». «Ах, сударыня», — перебил ее полицмейстер, — «вами граф Алексей Григорьевич интересуется, а вашей падчерицей сама императрица, вот извольте прочесть». И с этими словами он сунул Елене только что полученную из Петербурга бумагу. Елена прочла эту бумагу и чуть не в обмороке опустилась на ближний стул, да и было с чего... Полицмейстера извещала канцелярии Ее Величества, что до не дошло, будто вдова генерала Елена Дмитриевна Перлушина, желая воспользоваться имуществом своей падчерицы Анны Гавриловны, поклепом и подкупом заставила признать последнюю умалишенной и, ввергнув падчерицу в приют, принялась расточительно расхищать имущество подопечной. Поэтому полицмейстеру предписывалось оную вдову Перлушину от какой-либо опеки устранить и девицу Перлушину от посягательств злой мачехи так дословно было сказано в бумаге «оградить». Затем полицмейстер должен был взять сведущих и беспристрастных людей и на дому девицы Перлушиной произвести добросовестное переосвидетельствование ее. И если девица Перлушина окажется больной, то немедленно довести об этом до сведения в Петербург и, ожидая дальнейших распоряжений, окружить больную надлежащим, но умеренным надзором». Если же он девица окажется здоровой, то немедленно предоставить ей распоряжение всем имуществом. Кроме того, если девица Перлушина того пожелает, немедленно начать сыск по поводу неправедных действий властей и докторов, пристрастно признавших ее здоровую больной, и вообще дать ход всякому заявлению ее, начиненные ею утеснения и обиды. А будя она того не пожелает, то передать все дело воле Божией».